Банкующему выгодно, когда последний, третий кон, остается за ним. Это значит, что банк будет расти. Бонд отлично знал это. Ему было также известно, что вся его наличность составляет тысячу долларов. Но то, что все вокруг были возбуждены успехом Ларго, придало ему смелости. В конце концов, у карт нет памяти. «Удача», — сказал он себе, — «Ветреница» и произнес «Вабанк!» «А, «А, мой добрый друг, мистер Бонд!» Ларго протянул руку. «Вот теперь за стол пришли большие деньги. Надо бы мне пропустить кон. Англичане умеют играть в железку. Однако, — он очаровательно улыбнулся, — если уж мне суждено проиграть, я, конечно, хотел бы проиграть мистеру Бонду». Большая загорелая рука мягко легла на колоду, высвободила розовый язычок карты и пододвинула ее по сукну к Бонду. Затем Ларго взял одну себе и снова сдал каждому по одной. Бонд поднял первую карту и бросил ее в центро стола лицом наверх. Это была девятка, бубновая девятка. Бонд покосился на Ларго, тот сказал «Хорошее начало!» Настолько хорошая, что я открою вторую карту. Он небрежно бросил ее к девятке. Она перевернулась в воздухе и упала рядом с девяткой и оказалась десяткой. Славной десяткой пик. Если две карты Ларго в сумме не составят девять или девятнадцать, Бонд выиграл. Ларго рассмеялся, но через силу. «Что ж, попробуем». Он бросил свои карты к картам Бонда. Это оказались «Восьмерка червей» и «Трифовый король». Оба хода были хороши, но один лучше другого. Ларго проиграл одно очко — самый обидный проигрыш. «Кто следующий?» — Обратил он ко всему столу. «Что я вам говорил?» Англичане знают, какую карту вытащить из колоды. Крупье пододвинул деньги к Бонду. Бонд сложил их в кучку и показал на кучку перед Ларго. — Похоже, итальянцы тоже знают. Я говорил вам сегодня, что нам следует стать партнерами. Ларго довольно засмеялся. — Ну, давайте попробуем еще разок. Поставьте то, что вы выиграли. — А я буду метать на пару с мистером Сноу, который сидит справа от вас, согласно мистер Сноу. Мистер Сноу — европеец весьма сурового вида, один из акционеров, — вспомнил Бонд. Охотно согласился. Бонд поставил 800 долларов, а каждый из них — по 400. Бонд снова выиграл на сей раз 6 против 5, снова одно очко. Ларго печально покачал головой. «Фортуна изменила мне, в этом больше нет сомнений. Мистер Сноу, вам придется продолжать одному. У мистера Бонда счастливая рука, я сдаюсь». Теперь улыбались только губы, Ларго, но не глаза. Мистер Сноу продолжил игру и поставил 1600 против ставки Бонда. Бонд подумал... В два приема я получил тысячу шестьсот долларов больше пятисот фунтов. Забавно было бы прекратить игру и передать банк в другие руки. Он снял свою ставку и сказал «пас». Раздался ропот. — Не делайте этого, — мелодраматично произнес Ларго. — Не говорите мне, что банк переходит в другие руки. Если это случится, я застрелюсь. Окей, окей, я куплю банк мистера Бонда, и мы посмотрим. Он бросил на стол несколько фишек на сумму 1600 долларов. И Бонд с удивлением услышал собственный голос. «В Ла-банк! Он пытался сорвать свой собственный банк и пообещал Ларго, что он, раз уж проделал это дважды, сделает и на третий раз. Ларго повернулся и посмотрел на Бонда. Губы его улыбались, однако в глазах было холодное любопытство. — Вы охотитесь на меня, друг мой, — сказал он тихо. — Вы меня преследуете. — Что это, вендетта? «Посмотрим, произведет ли на него впечатление словесная ассоциация», — подумал Бонд и сказал, — «просто когда я подходил к вашему столу, мне не понравилась аура вокруг вашей головы, точнее спектр ауры».